Наступила очередь сказать ч т о о н б ы т ь и хозяину. Им было трудно. Трубка начисто сожгла язык. Из этого он ничего не ел, а пил наравне со всеми и размяк хуже Кытина. «Просим, просим!» — не отставали гости. «Друзья, евро, европейцы!» — начал он с видимым усилием. «Я счастлив. Благодарю, что вы, вы все не оставили меня в трудную минуту. В самом деле, кем был...» До того. А кем я? А теперь я личность. Ты понимаешь, Анюта, теперь я личность. Тут он забылся и хотел было раз и навсегда выяснить отношения с женой, но Белявский отдернул его возгласом «Ура!» «Ведь что такое счастье?» — пробил сквозь «Ура» Золотарь. «Это когда гармония, а у меня она полная!» С этими словами Золотарь грузно осел в кресло и упал подбородком в салат. Пока Иван Сысоевич говорил, Стасик безотрывно смотрел на голубого козла. — Ну, погоди, Сэттон Томпсон, испеку я тебе пирожок! — вспыхнуло, — д о л г к р е п и в ш а й с я Карина и, склонившись к Герасиму Федотчу, прошептал и м у к а к и е слова. Дядя Гера о прокинул на радостях фужер и сам не свой заерзал на стуле. Едва дождавшись слова а г а р м о н и и он тут же взвился над столом, будто хотел поддержать падавшую люстру. — Товарищи, попрошу внимания! — закричал У нас тоже будет гармония! — У кого это? — у вас поднял голову из салатницы золотарь. — У нас с к о р и н о й Зиновьевной! — с удовольствием уточнил Герасим. — Как? Вы уже? — воскликнула Инга. — Вот это новость! Поздравляю! — Поздравляем! Примите наши! — загудели за столом. повинуясь человеческой одержимости подстрекать любую женитьбу, даже если на свадьбу и не пригласят. Стасиком гонение о к а м е н и л Под ребрами у него что-то поднялось, а в горле стало жарко и сухо. «Стоп — Стоп! — сказал он сиплым голосом. — Отбой! — Поздравления отменяются. Гости попритихли. Герасим Федорович подавал Стасику отчаянные знаки, но тот на это никак не реагировал. — Это почему же отменяются? — с мстительным вызовом проговорила Карина. — Потому что этот полярник, — с т а с ь к почти уперся пальцем в г е р а с и м о ф е д о р о в и ч дрейфует в секте. Он поп. Его дело венчать, а не венчаться. Бывший полярник ухватился за невесту, будто ее угоняли на ч у ж б и н Наступила церковная т и ш и н а а нарушил. Тягостное молчание Кытин. Главное — самоанализ. Слова Кытина были приняты с облегчением. Никто толком не знал, модно ли в Европе р е л и г и и Молодой талант внес ясность. — А приход у вас большой, как ни в чем не бывало, — осведомился практичный Белявский. — Ой, какая прелесть! — з а в е щ а л Драгунская. Служитель культа читает Герштинга. — Между прочим, я крещеный, н — пьяно признался з о л о т а р — Не слушайте его, — перебил Герасим Федорович. — Не верьте ему, Кариночка, он аферист, а я, я порвал с религии. — Значит, вас по телевизору покажут? — убежденно сказала Анюта. — В б е л у ж е н с к и е три дня показывали. — Да что там покажут, квартиру дадут, — предположила Драгунская, — получим в доме композиторов. Стасик потерялся. Он хватил полной грудью воздух, намереваясь выложить насчет вонятки и потапа, но вместо этого махнул рукой и, сказав вроде Кытина, а а а, -а» устремился на выход. «Во-во!» — забубнил ему вслед Кытин. «Главное — постичь себя! Это надежно, выгодно и бескорыстно!» Глава двадцать в а в ч е р а ш н я я я. С добрым утром! Поздравил Стасика женский голос, потом послышались обрывки музыки и з душевной натурной смешок. Стасик натянул одеяло на голову. После вчерашней вечеринки он заночевал у брата, но спать уже больше не хотелось. Он поворочился сбоку на бок и приподнялся на локтях. Все опешили. Все думали, он не умеет ездить на велосипеде, а о он... Он оказался доктором наук, филуминистом, да еще и мастером по современному пятиборью, празднично, — доложил радио. Диктор Шивы держала паузу и уже обыденным голосом добавила, — Вы слушали воскресный рассказ Юрия н е ш у й с к о г о вот так не умеет. Стасик потянулся всем телом и выдернул штепсель. Репродуктор затих.